Балтика нежилась последним щедрым теплом уходящего лета. До самого горизонта лениво катились ее сине-серые волны, украшенные россыпями блесток солнечных зайчиков и пенными грифками мелькающих изредка барашков. Довольно сильный, но ровный ветер не помешал Николаю раскурить папиросу, которую он привычно вставил в мундштук трубки. Вильгельм же, грузно опустившись в облюбованное плетеное кресло, с минуту провозился, выбирая и обрезая свою сигару. Ну вот, наконец, и он, устроившись поудобнее, примостил на подлокотнике больную левую руку и расслабленно откинулся на спинку укрытого мягким плюшевым пледом уютного лонгера. Полуприкрыв глаза и выпустив из ноздрей струю благородного дыма, Кайзер отдался неземному для заядлого курильщика наслаждению, изысканному купажу кубинского и египетского табака. Минуты две-три только крики чаек, шипения воды в кильваторной струе, тугие хлопки невидимого из-под тента, кормового Андреевского флага над головой, домерный низкий гул двух могучих винтов внизу дополняли вечернюю нирвану двух императоров. Слева в туманной дымке угадывались очертания лесистых берегов Готланда, а прямо за кормой Александра грузно рассекал его пенистый след могучий корпус князя Суворова. Многобашенная громада Матылота совершенно скрывала за собой орла, о присутствии которого можно было догадаться только по сносимому на правый борт дымному шлейфу, четко видимому чуть пониже Суворовского. Германские броненосцы успели вновь сманеврировать И теперь со Слейпнером в Кильватере шли справа в параллельной русским кораблям колонне по их подветренному борту. Стандартные, на глаз неотличимые, гармоничные серо-голубые силуэты. Светлый дым, срывающийся с верхушек труб, говорящий как о безупречном состоянии котлов, так и о прекрасном качестве угля. Как оловянные солдатики из одной коробки, из одной литейной формы, любимые игрушки императора. Царь, задумчиво глядя вдаль, не докурив, заменил первую папиросу следующей, затянулся украдкой и проследил за взглядом своего гостя. Вильгельм, судя по всему, действительно подустал из-за сегодняшней суматохи и маневров, а возможно, и был несколько выбит из колеи отсутствием привычного расклада, где он лектор, а Ники почтительный, но не особо способный ученик. Смакуя сигару, германский монарх умиротворенно взирал на свои русские корабли, на чаек, на море, на бездонное синее небо с небольшими крутинками белых облаков. Весь его вид выражал спокойствие и отрешенность. Пожалуй, в первый раз за всю историю их встреч. Хотя, возможно, что и хороший коньяк сказал свое веское слово. Обычно Вильгельм в обществе царя позволял себе только легкие вина. Никки! — Ты это видишь? — Что именно, Вилли? — Какие могучие красавцы! Какая грозная, всесокрушающая мощь! Признайся, мой дорогой, ведь ради этого стоит жить, не правда ли? На Вильгельма явно находила лирическое настроение. — Согласен, хороши. — О, если б ты только мог представить, сколько сил и здоровья я положил, чтобы немцы осознали необходимость постройки флота Открытого моря! Причем именно флота из эскадр однотипных броненосцев, таких как эти Виттельсбахи. А еще до середины осени, мой друг, я покажу тебе нового Брауншвейга. Вот это получилась машина! Бюркнер просто великолепен. Ты его творение оценишь, я уверен. Его-то мы и сравним с твоим Александром. Только будет ли смысл сравнивать? Жаль, но их время уже безвозвратно уходит. То есть как? Почему уходит? Слегка встрепенулся Вильгельм, вопросительно взглянув на Николая. «Через два-три года все эти юные, полные сил красавцы, и мои, и твои, окажутся безнадежно устаревшими немощными старцами, ибо им на смену придет совсем иной класс кораблей». «Какой то иной? О чем ты, мой дорогой?» О больших миноносцах, о субмаринах, или о заокеанских бреднях с динамитными пушками этого поляки Янки Зелинского и проныры Крампа, который и к тебе пролезть сподобился. Бьюсь об заклад, что без твоего обожаемого Сандро при этом не обошлось. Хотя я и не удивляюсь, у него с английским всегда было лучше, чем с французским. В отличие от вашего дядюшки, генерал адмирала Вильгельм самодовольно хмыкнул подколов кузена намеком на очевидные интересы его родственников по части военно-морского финансового сервиса. Все эти новомодные французские и американские затеи суть дорогостоящие эксперименты с неясным результатом. Я ежедневно занимаюсь военно-морскими вопросами и ничего иного, кроме броненосца, как станового хребта флота, себе не представляю. Я тоже. Но это и будут линкоры. Только по своей мощи. Один такой корабль будет способен за полчаса перетопить все наши с тобой шесть броненосцев, что ты сейчас столь восторженно разглядываешь. Ники! признавайся, ты знаешь чего-то, чего не знаю я? Как ты думаешь, в чем причина нашего недавнего отказа от постройки четырех новых броненосцев, уже спроектированных и проведенных по бюджету? Война? Дополнительные расходы? К боям им все равно было не успеть, и рабочих ты решил перебросить на достройку князя Потемкина и последних кораблей типа Александра. Очень верное решение. Вильгельм кивнул в сторону Суворова и Орла. Так что здесь все очевидно? Все очевидно для прессы и для тех, кто не знал действительной подоплеки дела. Помнишь, Вилли, я как-то намекнул тебе в телеграмме, что решил создать новый разведывательный орган, отдельный от генштаба и жандармов. — Ну да, конечно. И что же они смогли выведать? И у кого? — Только обещай мне, что кроме тебя... — Ники, ну как ты можешь? Я же... — Дорогой кузен, это особая тайна. Я слишком дорожу теми людьми, что добыли для меня эту информацию, чтобы позволить хоть крупиться рисковых отношений. Они не в России, не забывай. И контрразведка в других державах тоже есть. — Хорошо, обещаю. Не томи, Ники. — Так вот. В то самое время, как ты азартно закладываешь уже вторую свою пятерку 13-тысячных Брауншвейгов с четырьмя 11-дюймовками и 14-ю 170 миллиметровыми пушками, Франки заканчивают проект броненосца в 18 с лишним тысяч тонн. При схеме, близкой к Цесаревичу, он будет нести 4 длинноствольных 12-дюймовки в концевых башнях и 12 240-мм в 6 башнях по 3 на борт и почти одиннадцатидюймовый главный пояс. Согласись, что это уже совсем не республика с демократией. Скорость его под 20 узлов. Все сестершипы, а их будет шесть, получат не паровые машины, а турбины. Они таки решились на это на броненосцах? Да, в отличие от Янки. Но американцы идут иным путем по вооружению. Они на новых кораблях планируют ставить по восемь дюймовок в четырех башнях. Все в диаметральной плоскости, по две на носу и на корме. При этом стоящие ближе к надстройке будут стрелять поверх концевых. На мой взгляд, предельно рациональная схема. Но дальше всех пошел небезызвестный тебе английский адмирал, сэр Джон Фишер. Все решения о назначении его первым морским лордом уже состоялись, чтобы ты не сомневался. Наш дядюшка Берти намеревается, кстати говоря, сделать своего любимца и собутыльника адмиралом флота, чтобы сохранить его в службе еще на пять лет. При своем воцарении в Адмиралтействе дорогуша Джек планирует серию турбинных линкоров со скоростью в 21 узел и 10-12 дюймовками, отказавшись при этом от среднего калибра вовсе. Имея на борт 8 таких стволов со скорострельностью выстрел в минуту и централизованное управление огнем, организовать пристрелку не проблема. 5 таких кораблей разнесут весь твой флот, не получив даже царапины, с дистанции, которая им будет выгодна, поскольку их эскадренная скорость выше, а орудия в 45 калибров более дальнобойны, чем твои новые 11-дюймовки. При этом бортовая броня и башни главного калибра британцев очень уж крепкий орешек для твоего главного калибра, а для твоих коротких 170-мм практически неуязвимы. В результате они превращаются для Брауншвейга и его Сестершипов в бессмысленный, но очень дорогой балласт вместо их основной артиллерийской мощи. И это при том, что ты сейчас не можешь строить аналогичные английские корабли в 20 с лишним тысяч тонн полного водоизмещения из-за проблем с доками, барами в устьях Шельды и Яды, а главное, из-за недостаточной для них пропускной способности Кильского канала. Да и турбинные производства у тебя пока в зачаточном состоянии. Ты хочешь сказать, что англичане действительно заглотили наживку этого чванливого итальянца Куниберти? С его идеей, что он сподобился опубликовать у Джена, процедил Вильгельм, нервно роняя пепел с сигары себе на колени. Все гораздо хуже. Они ее творчески переработали и пришли, как ты уже понял, куда более мощному и сбалансированному проекту, чем их строящийся сейчас Нельсон. Я скоро получу исчерпывающие технические данные, позволяющие конкретно судить о его возможностях. Но как только у бритов будет хоть одна из кадра таких мастодонтов, ни моему нынешнему флоту, ни твоему не жить. А по поводу этой статьи, я думаю, что просвещенные мореплаватели в лице Фишера сами ее ему и заказали. Так что выбрасывать деньги и тратить силы на второсортные корабли, на радость королю Эдуарду и его адмиралам, Мы не собираемся. И пока пошли на постройку больших ледоколов вместо броненосцев, для того, чтобы загрузить заказами заводы. Когда рабочие заняты делом и имеют в кармане достойную зарплату, у проплаченных японцами и американскими жидами агитаторов-социалистов успех в их среде будет минимален. А когда начнется строительство действительно новых линкоров, для чего должны дозреть и промышленность, и конструктора... До ледоколов у нас просто руки могут уже не дойти. А у нас две главных базы на зиму замерзают. Ермаком одним никак не обойдемся, поэтому... «Ах ты, старая подлая тварь! О, дорогой дядюшка! Если когда-нибудь я смогу воздать тебя за все твои бесчисленные подлости... «О, ты получишь сполна! За все хитроумные мерзости, сделанные немцем! Я воспользуюсь для этого только вашим достойным английским опытом и инвентарем из Тауэра!» Вильгельм вскочил, как подброшенный пружиной или ударом электротока. Лицо его перекосила болезненная гримаса. «Ники, брат мой! Получается, что этот завистливый, похотливый мерзавец задумал меня разорить, как мелкого лавочника?» «Господи, будь же свидетелем этих гнусностей! Вразуми! Что делать мне, несчастному монарху несчастного народа?» Воздев сперва к небу глаза и взмахнув правой рукой в театральном жесте, Кайзер внезапно обмяк и, порывисто дыша, тяжко облаготился на лакированные перила балкона, вцепившись всей пятерней в бронзовый клюв закрепленного на нем двухглавого орла. «Не гневи Бога, мой дорогой брат, но знай, что он услышал тебя». Ибо смирил мои сомнения. Знай отныне и вовеки, если придется тебе обнажить меч в сторону берегов Альбиона, мой клинок будет вместе с твоим». «Ники, я знал, знал, верил, что в тот критический миг, который решает судьбы народов, ты будешь со мной. Мы будем вместе. Боже, благодарю тебя и благослови наш союз. Ники, мой дорогой возлюбленный венценосный брат, если бы ты только знал, что только что спас мою жену и детей от сиротской доли!» Но сколько же мерзостей мне говорили и говорят о тебе всякие... Не гневи Бога! Что за греховные мысли? Сиротство! Да, дядюшка Берти с его кабинетом, банкирами и лордствами готовят нам удар ниже пояса. А ты что хотел, собственно? Чтобы Лондон отступился от твоего флота? Или от моего, если утопление его епошкам окажется не под силу? Это мой дорогой британский реал-политик в действии. — А про разные злокозненные разговоры в твоем окружении? Николай помолчал, потом положил свою руку поверх руки Вильгельма. — Ветер все унесет. А про себя добавил. — Кроме той бумаги, которая, как считает Банщиков, сейчас лежит у тебя в кармане. Причем ты уверен, что в ней Божия благодать для Германии, а там только очередная подлость и предательство. — Как это все... — Ники, прости, но мне необходимо срочно чуть-чуть промочить горло. Ты не возражаешь? — Пойдем. Тем более, что ужин уже накрыли. Но перед этим я прошу тебя об одном одолжении. — О чем же? Какие одолжения? Что ты хочешь? — Вилли, ты знаешь свою натуру лучше, чем я. И ты уверен, что можешь сдерживать свои порывы от посторонних? — О, да, я всегда... Вилли, достаточно было лишь одной хулиганской, мальчишеской выходки с твоим прощальным сигналом в Ревеле в 1902, чтобы и Германия, и Россия получили кучу внешнеполитических осложнений. Несколькими кусками цветной тряпки, несколькими сигнальными флагами ты дал в руки джингоистам громадные козыри, которые отчасти привели меня к войне с Японией, а тебя сегодня ставят перед перспективой создания флота заново. Ты это понимаешь? Или тебе еще о кровожадных и беспощадных гуннах напомнить? О бронированном кулаке и телеграмме Крюгеру? Или о новой славе меченосцев в эпической битве с сарматами? Но, Никки, Вилли, никаких «но». Давай условимся сразу. Если мы с тобой идем вместе для того, чтобы свалить зазнавшихся англичан с трона мировой державы, если ты хочешь иметь величайший флот мира обширную колониальную империю и поставить Германию выше всех в Европе с моей помощью. Если ты не отказался от идеи, которую однажды высказал моему покойному отцу, ты должен молчать обо всем, о чем мы с тобой договорились и еще договоримся. Молчать как рыба, даже на исповеди. Таково мое условие». Никто и никогда, кроме нас двоих, не должен знать, о чем мы договариваемся, если только мы с тобой вместе не решим поставить кого-либо в курс определенных вопросов. Только так и не иначе. Никаких театральных пассажей перед толпой, никакой бравады или намеков в самом узком и даже семейном кругу, никаких сиюминутных телеграфных обсуждений. Это тайна и таковой должна оставаться. — Ники, я положительно не узнаю тебя. Что с тобой сделалось за эти несколько месяцев? — Я не смог предотвратить войну. Но было еще кое-что. Я объясню, но позже. А сейчас ты согласен? — Да, я принимаю твои условия, брат. Я согласен. — Вилли, не сочти меня нудным. Слово императора и короля? — Согласен. Слово императора и короля. «Вот и славно! И не смотри на меня так, словно только что проиграл мне битву при Садовой!» «Нет, братец, это просто неслыханно!» «А об этом никто и не услышит. Я даже специально приказал убрать часового от кормового флага. Пойдем же, очень кушать хочется».